Татьяна Бочарова «Проклятие Снегурочки» Глава первая «Мам, а ты мне мандарины купишь?» Маленький Димка задрал белокурую головку и вопросительно посмотрел на Аглаю. Та улыбнулась сыну. «Котик, тебе нельзя мандарины. У тебя от них аллергия. Я лучше вместо них бананы куплю». «А толтик шоколадный». и тортик куплю, и конфеты, еще много-много всего. Папа нам денежек оставил, чтобы мы без него могли хорошо встретить Новый год». При слове «папа» Димкины голубые глаза заволокло грустью. «А почему папа уехал? Он нас не любит больше». «Что ты, дурачок!» Аглая подхватила сына на руки и поцеловала в пухлую, как у ангела, щеку. «Еще как любит!» «Просто у него работа, командировка, он строит большой прибольшой дом. Там будет много магазинов и кафе, детская площадка и даже каток. Это называется развлекательный центр». «Я тоже хочу на детскую площадку», — законючил Димка. «Мы обязательно пойдем туда, милый. Вот папа приедет через две недели, и мы все вместе пойдем гулять. Купим тебе мороженое, покатаем на электромобиле». Аглая видела, что Димка успокаивается. Он вообще был послушным и отходчивым. Она спустила малыша на пол и надела пальто. «Так, Диман, слушай внимательно. Сейчас к тебе придет тетя Зоя. Она побудет с тобой, пока я хожу по магазинам. Вы с ней наряжайте елку. Игрушки в коробке на столе. Слушайся, пожалуйста, а то она больше не придет. Хорошо?» «Холосок!» Димка кивнул и подошел к молоденькой зеленой елочке, стоящей в углу. От нее шел восхитительный аромат. Мам, а дедушка Мороз ко мне придет? Дедушка Мороз? Аглая на мгновение задумалась. С этой суетой, с внезапной веткиной командировкой, поспешными сборами и проводами она совершенно забыла про деда Мороза. Конечно. Димка еще совсем пацаненок, ему только пять, и Дед Мороз ему просто необходим. Но она разрывается на части, одна с малышом. Мать с отцом еще позавчера уехали на дачу, ждали к себе Аглаю с мужем и сыном, но тут Виктора срочно вызвали, не больше, ни меньше, как в Магадан. На сборы дали несколько часов. Командировка крайне выгодная в материальном плане, да и работы интересные. Он давно о такой мечтал. Начальник проекта внезапно слег в больницу. Ему предстояла сложная операция, а заказ горит. Вот Виктору и предложили съездить на пару недель, взять все под контроль. Потом можно будет вернуться на время в Москву, а дальше как пойдет. Или прежний начальник выздоровеет, или Аглая и Димка поедут в Магадан вместе с Виктором. Проводив мужа, Аглая позвонила матери. «Вы уже едете?» — спросила та. В трубке звучала музыка и веселые голоса. «Давайте скорее, у нас перепелкины в гостях. Желают вас видеть». «Ма, мы не приедем», — стараясь говорить как можно бодрей, произнесла Аглая. «Как так не приедете? Ты шутишь?» «Не шучу. Витя только что улетел в командировку. Дома бардак, мы ночь не спали. И Димка вдобавок весь в соплях. Еще заразит вас, а отцу болеть нельзя». Сергей Трофимович пару месяцев назад перенес инфаркт, и близкие его берегли, пылинки сдували. «Ну как же так?» — упавшим голосом проговорила мать. «Мы ведь ждали. Сережа елку принес под самый потолок. Я и еды наготовила и подарки Димочке. Мамуль, не переживай, мы приедем завтра или послезавтра. Димка как раз поправится. А я приду в себя». «Вы празднуйте, веселитесь, еще созвонимся». Аглая чмокнула телефон, нажала на отбой и оглядела квартиру. Вокруг действительно все напоминало поле брани. На диване, на кресле, на полу валялись вещи, на столе громоздилась кипа бумаг, векторовые чертежи, сметы и прочие документы. На кухне в раковине грустила грязная посуда. Аглая вздохнула. И принялась убирать весь этот ужас. Она мыла и чистила часа два, а то и больше. А затем приготовила обед, накормила Димку, подышала с ним над горячей картошкой, высморкала сыну нос, переодела в чистое. До Нового года оставалось пять часов. Елка не наряжена, в холодильнике шаром покати. Аглая позвонила к соседке одинокой пенсионерке Зои Федоровне. Тётя Зой, не побудете с Димой? Я быстро туда и обратно. Конечно, побуду, Глашенька. Сейчас пирог вытащу из духовки и приду к вам. И вот теперь Аглая стояла в прихожей, в пальто и в сапогах и думала о том, как она могла так проколоться. Где теперь взять этого долбаного Деда Мороза? Искать в интернете? Поздно, наверное. Всех дедушек уже расхватали пойди. Да и некогда. «Надо бежать, купить продукты и что-нибудь в подарок сыну». Они планировали с Вектором поехать по магазинам всем вместе, но, увы, планы накрылись медным тазом. «Ма!» — позвал потерявшее терпение Димка. «Так придет дедушка молос! «Нет, милый, в этот раз не придет. Он... он заболел». Димка выкатил на нее голубые глаза. «Глаз ведь деда моло болеют?» Еще как!» У него, знаешь, с самого утра насморк, сильнее, чем у тебя. — А ты откуда знаешь? — Димка недоверчиво прищурился. — Знаю. Я с ним по телефону говорила. — У него температура. — Димка сочувственно вздохнул. Дверь приоткрылась. — У кого температура? — спросила Зоя Федоровна, заходя в квартиру. — У Деда Молоза, — сообщил ей Димка. — Во как! Соседка покачала головой. Да, не повезло ему. Болеть на Новый год. Все, теть Зой, я побежала. Аглая накинула на голову вязаный снуд. Дим, слушайся. Я скоро. Глава вторая. Она захлопнула дверь и бегом спустилась по лестнице. Настроение было совсем не новогодним. Аглая не любила, когда муж уезжал, а уезжал он. Довольно часто. И она очень скучала, считая дни до его возвращения. «Так, надо прийти в себя», — строго подумала Аглая, заходя в супермаркет. «Ребенок не виноват в том, что ты клуша. У него должен быть праздник. Ты и так лишила его Деда Мороза. Теперь соберись, быстренько купи все, что нужно, и дуй домой». Она поспешно обошла прилавки, складывая в корзинку бананы, сыр, колбасу, индюшачью грудку, конфеты и разные мелочи, без которых не обходится Новый год. В довершение покупок Аглая взяла большой шоколадный торт, перевязанный золотистой ленточкой. Димка любит сладкое. Ветя частенько покупает ему шоколадки и киндеры. И зубы у него от этого совсем не портятся. Как у Аглайного отца. Аглая улыбнулась нежностью. Ни для кого не секрет, что Димка ужасно похож на деда. Вылитый Сергей Трофимович. И характер в него. Мягкий, покладистый. Как интересно там папа. С мамой она поговорила, а с ним не успела в этой суете. Аглая расплатилась на кассе, вышла из магазина и набрала отца. «Привет, Глашенька. Как ты?» Голос у Сергея Трофимовича был бодрым и весёлым. У Аглая отлегло от сердца. Она очень волновалась за его здоровье. «Я нормально, пап. Витя, в командировке мы с Димоном одни. Готовимся к встрече Нового года». Мама сказала, вы сегодня не приедете. «Не приедем, пап. Прости. Нет сил. Отдохнем, выспимся и будем у вас. Ты как себя чувствуешь?» «Я-то? Отлично. Мама заливного поросенка приготовила. И мой любимый маковый рулет. У нас, кстати, гости. «Да, я в курсе. Перепелкин. Весело там у вас». «Без вас не так весело, как хотелось бы». Отец вздохнул. «Ну, что поделать, будем ждать. Мы обязательно приедем. Целую. С наступающим». Аглая отключила вызов и хотела спрятать телефон, но тот тут же зазвонил. Она подумала, что это отец. Позабыл что-то еще сказать. Однако это была Виолетта, подруга и коллега по работе. «Приветики!» «Здорово», — проговорила Аглая, изнемогая под тяжестью пакетов с продуктами. «Что делаешь?» «Я из магазина иду». Поздновато для похода в магазин. Народ уже вовсю режет салаты и смотрит иронию судьбы по телеку. Вью, у меня утром Витька улетел в Магадан». «Ого!» — присвистнула Та. Чего это его туда занесло? Работа. Срочная командировка. Ясно. Стало быть, вы с Димкой одни? Да, одни. Хочешь, приходите ко мне. Я тут тоже одна. Мама уехала в гости, а с Архипом я поругалась. Да ты что, не поверила Аглая. Архип был виолетиным женихом. Они собирались весной расписаться. Что, серьезно поругались? Серьезнее не бывает. Он сказал, что я сумасшедшая карьеристка. Представляешь? Сумасшедшая!» Так и сказал. «Да, именно так. Это из-за конкурса», — догадалась Аглая. Аглая и Виолетта работали в школе и принимали участие в конкурсе «Учитель года», который проходил в несколько этапов сентября до мая по всей России. Обе были на отличном счету администрации, им были присущи здоровые амбиции, и обе надеялись пройти финал. Аглая, однако, не так старалась, как Виолетта. Может быть, потому что у нее была семья, Димка, и она просто физически не могла ночами сидеть за компьютером, придумывая интересные лекции и креативные проекты. А Виолетта залипла. Она настолько углубилась в процесс подготовки к конкурсу, что не успевала нормально есть и спать. Похудела килограммов на пять, стала нервной и дёрганной. Начались ссоры с женихом, и вот результат. «Не переживай», — как можно мягче проговорила Аглая, стараясь утешить подругу, — «Архип обязательно вернется. А тебе нужно прислушаться к нему. Возможно, он прав». «Прав? Что ты такое говоришь?» — взвелась Виолетта. «По-твоему, я карьеристка? Сумасшедшая?» «Нет, конечно. Ты просто устала. Тебе надо выспаться, отдохнуть, перестать истязать себя. Ты и так лучше». «Лучше?» «Как бы не так? Ты знаешь, какие соперники будут в финале?» «Да они знамениты на всю страну. Про них и в газетах писали, и на телевидении приглашали». «Ну и что? На телевидении? Ты не хуже их, поверь». «Ладно», — немного успокоилась Виолетта. «Так ты придешь ко мне встречать Новый год?» «Нет, Виол, прости, не приду». «Димка не очень себя чувствует». Я тоже в полном раздрае. Сейчас приму душ, по-быстрому накрою стол, посидим до двенадцати, да и ляжем. Сил никаких. Еще завтра с самого утра ехать к родителям на дачу. «Зря», — печально проговорила Виолетта. «Мы могли бы обсудить один мой проект». В другой раз поспешно перебила ее Аглая и нажала на отбой. Она уже почти подходила к дому. Народу вокруг было мало, как и машин, Очевидно, Виолетта права. Все уже начали праздновать. Аглая зашла во двор, и тут ее взгляду представилось новогоднее чудо. Прямо у их подъезда стоял Дед Мороз. Он был в длинной голубой шубе, такую же шапку держал в руке и курил, сдвинув на бок белоснежную бороду. Аглая быстро подошла к нему. — Здравствуйте, Дедушка Мороз. — Здорово, красавица! Высоким тенором пропел Мороз. Аглая увидела, что это совсем молодой парень, лет двадцати не больше. Щеки у него были нарумянины, брови подрисованы. «Хочешь подарочек к Новому году?» — спросил Дед Мороз. Аглая пешила, но все же кивнула. «Хочу». Парень достал из кармана леденец на палочке. «На, держи». Аглая взяла леденец и опомнилась. «Дедушка Мороз». «Можно вас к сыну пригласить? Мы тут живем, в этом подъезде». Паренек с сомнением взглянул на часы. «Поздно, красавица! Мой рабочий день закончен, друзья ждут. Я все эти дни пахал с утра до позднего вечера». «Ну, пожалуйста!» — взмолилась Аглая. «Всего на десять минут. У нас папа улетел в командировку. Сынешки пять, он скучает, да еще и простыл». «Говорю уже поздно. Мне еще в область ехать часа полтора». я так к Новому году не успею». Аглая вздохнула и, перехватив поудобнее пакета, направилась было к двери подъезда. «Стойте!» — раздалось за ее спиной. «Ладно уж, как зовут вашего сына?» «Дима», — обрадовалась Аглая. «Какая квартира?» «Семнадцатая. Ждите, через пять минут будем». «Будем?» — удивилась Аглая. «Вы не один разве?» «Нет, конечно, с внучкой». Парень ухмыльнулся и поправил бороду. «Внучка у меня снегурка. Слышали про такую?» «Конечно, слышала». Тоже улыбнулась Аглая и поспешила домой. Глава третья. Ёлка уже была наряжена и блестела шарами. Наверху красовала звезда, переливающаяся всеми цветами радуги. У Димки губы были вымазаны шоколадом, Очевидно, Зоя Федоровна постаралась с угощением. «Мам!» — радостно крикнул Димка и уткнулся Аглаев в живот. «Бананы купила и толтик. Все купила родной. Ты давай, причешись и лицо умой. К нам сейчас гости придут». «Какие гости?» — Димка посмотрел заинтригованно. «Увидишь!» — он послушно побежал в ванную, едва успел выйти, раздался звонок в дверь. На пороге стоял Дед Мороз, полностью одетый и застёгнутый на все пуговицы, с мешком за плечами и посохом, обернутым фольгой. Рядом топталась хрупкая маленькая снегурка. Глаза у нее были огромные, синие, настоящие, а не искусственная коса свешивалась с плеча и доставала до талии. «А кто тут у нас Дима?» Все тем же юным тенарком вопросил Дед Мороз. «Это я!» — с восторгом завопил Динка и полетел к нему с горящими глазами. «Ну что ж, давай знакомиться. Знаешь, кто я?» Конечно, знаю. ты дядушка Молос, а это твоя внучка Снегулочка!» «Правильно говоришь, молодец!» — похвалил Мороз. «В садик ходишь?» «Хожу!» «Стишок можешь рассказать?» «Могу!» «На елочку!» «Вы проходите в комнату. Что ж, на пороге-то?» — засуетилась Аглая. Мороз обтер ноги о коврик и затопал по коридору. Снегурочка продолжала стоять на месте, не двигаясь. Ее огромные синие глаза казались бездонными в тусклом свете прихожей. «Проходите, пожалуйста», — повторила Аглая. Снегурочка бросила на нее пристальный взгляд. Он был тяжелым и недобрым. Аглая стала не по себе. «Что-то не так?» — спросила она неуверенно. «Может, чем-то помочь?» «Помочь?» Снегурочка разлепила тонкие сухие губы и неприязненно усмехнулась. «Да нет, не стоит». Она, наконец, двинулась с места и прошла в комнату, где Димка уже стоял под елочкой и декламировал стих по обыкновению, не выговаривая букву «Р». Аглая заметила, что Снегурочка во все глаза смотрит на сына. Странная девушка. Может, она пьяна? В некоторых домах артистам наливают спиртную после представления. Аглая незаметно подошла поближе к снегурке и втянула носом в воздух, но ничего не почувствовала. Димка тем временем дочитал стих и теперь вводил вокруг елки хоровод в компании Зои Федоровны и Деда Мороза. Внученька, иди к нам, позвал мороз. Снегурочка не тронулась с места. продолжая пожирать глазами комнату и всех, кто в ней присутствовал. Аглай на мгновение показалось, что это не девушка, а какой-то робот, впитывающий в себя информацию об окружающем пространстве. Наконец Мороз остановился, отпустил Димкину руку и полез в мешок. «А вот кто себя хорошо вел, слушался маму с папой, тому положен подарочек!» Он достал из мешка тоненькую книжку, и плитку шоколада. «На, держи!» Димка вцепился в подарок. «Дима, что надо сказать?» спросила его Аглая. «Спасибо!» Заорал он и тут же принялся распаковывать плитку. Дед Мороз вопросительно посмотрел на Аглаю, мол, «Все, дело сделано, можно идти». Она сделала жест, приглашая его пройти с ней. Они вышли в другую комнату, Снегурочка последовала за ними. «Сколько я вам должна?» — спросила Аглая у Мороза. «Две тысячи. Так мало». Аглая достала из сумочки две тысячные купюры, одну пятисотку и отдала Морозу. Тот сказал «благодарствуйте» и спрятал деньги за пазуху. Снегурочка молчала, вид у нее был злой и несчастный. «Ну, мы пойдем, произнес Дед Мороз и направился в прихожую. Девушка осталась стоять на месте, в упор глядя на Аглаю. «Что с вами?» — спросила та участливо. «Может, вам не здоровиться? У меня есть отличные таблетки от гриппа и простуды». «Не нужны мне ваши таблетки», — тихо проговорила Снегурочка. Она резко повернулась и пошла следом за Дедом Морозом. Хлопнула дверь, Аглая облегченно вздохнула. «Ну и девица, и как бедный парень с ней работает!» Форменная истеричка. Она вернулась в гостиную, где Димка и Зоя Федоровна включили телевизор и собирались смотреть мультики. «Понравился тебе дедушка Мороз?» — спросила Аглая у сына. «Он ловился! И подалки понлавились!» Он сунул в рот последний кусок шоколадки. «Хороший дедуль. Зоя Федоровна улыбнулась. «Напарница у него, правда, странная какая-то». «Вы тоже заметили?» — оживилась Аглая. «Конечно!» «Дикая такая, глазами зыркает. Я уж подумала, не час частыбрить чего-нибудь». «Ну, это уж слишком», — засмеялась Аглая, но в душе порадовалась, что Снегурочка ушла во своясе. Только она об этом подумала, как раздался звонок в дверь. «Вот тяна», — проговорила Зоя Федоровна. «Забыли чего?» «Наверное». Аглая поискала глазами вокруг, но ничего оставленного сказочными персонажами не обнаружила. Она вышла в прихожую и повернула колёсико замка. На пороге стояла Снегурочка. Глаза её светились такой ненавистью, что Аглая невольно отступила на шаг назад. «Вы... вы что-то хотели?» пробормотала она, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. «Хотела, да. Хотела сказать вам. Будьте вы прокляты! Прокляты будьте с вашей елкой, хороводами, подарками и прочей чухнёй! Вот так!» Она с яростью топнула ногой, повернулась и понеслась вниз по лестнице. Шаги голка протопали и стихли. Аглая застыв, стояла в прихожей и смотрела на пустую лестничную клетку, где минуту назад была снегорочка. Боже мой, что это было? Никогда и никто не бросал Аглае в лицо слов проклятия. В родительском доме даже голос повышать друг на друга было не принято. а уж употреблять бранные слова тем более. Виктор тоже был воспитан интеллигентом, иногда мог в шутку сказануть крепкое словцо, но это никогда не выходило у него со злостью, скорее со смехом. Сама Аглая, как педагог, считала недопустимым резкие выражения, стараясь любые проблемы решить мирным путем и максимально вежливо. Она закрыла дверь, заперла замок, и машинально взглянула на себя в большое зеркало, висевшее на стене в прихожей. Лицо было белым, словно мел. «Глашенька!» — позвала из комнаты Зоя Фёдоровна. «Ну что там?» Аглая с трудом взяла себя в руки. «Ничего, все в порядке. Нужно было расписаться за заказ». «А, понятно!» Из гостиной доносилась веселая музыка и Димкин смех. Аглая на негнущихся ногах прошла в кухню и принялась разгружать продукты. Однако все валилось у нее из рук. Бананы выпрыгнули из пакета и рассыпались по полу. Яйца, поставленные вариться для салата, треснули. Вода из-под картошки убежала и залила газ. Она стала разделывать индейку и больно прорезала ножом палец. Брызнула кровь. Аглая охнула, сунула палец под холодную воду. На ее глаза навернулись слезы. «Что ж это за Новый год такой?» Я отчаянно захотела, чтобы Виктор немедленно оказался дома, рядом, может позвонить ему, сказать, что им плохо без него. Бред. Он даже еще не долетел до своего Магадана, а когда долетит, не бросит все и не поедет обратно. Значит, нужно успокоиться и перестать психовать. Аглая прижгла ранку йодом, Заклеила ее пластырем и взялась за работу с новыми силами. Через два часа все было готово. Зоя Федоровна помогла Аглая накрыть на стол и пошла к себе. Она любила встречать Новый год в своей квартире у старенького телевизора. Аглая взглянула на часы. Одиннадцать двадцать. Витькин самолёт должен был приземлиться в двадцать три пятьдесят по московскому времени. Она достала из холодильника сок Бутылку шампанского «Дим, иди за стол Будем провожать старый год» Димка оторвался от мультиков И послушно вскарабкался на стул «Мам, а как это плавожать? Он что, улетает, как папа?» «Нет, Диман, он не улетает» Оглай улыбнулась «Он просто исчезает На его место приходит Новый год» «А зачем тогда его плавожать?» Не унимался Димка Зазвонил мобильный. «Глашенька, с наступающим!» Это был отец. «Как вы там? Сели за стол?» «Сели, а вы?» «А мы уже все съели!» — скаламбурил он. «Что-то голос у тебя грустный. Скучаешь, что Витьки нету?» «Скучаю!» — Аглая вздохнула. Ей вдруг захотелось рассказать отцу о своих неприятностях, о сумасшедшей Снегурочке, ни за что, ни про что проклявшей ее. О том, что на сердце теперь скребут кошки. Однако она сдержалась. Отца нельзя расстраивать, не дай бог снова случится инфаркт. Держись, милая, — ласково проговорил Сергей Трофимыч. Завтра с утра садитесь в машину и дуйте к нам. На санках покатаемся, на лыжах, на снегокате. Все хандру как рукой снимет. С наступающим! Мама тебя целует и обнимает. «И я вас целую и обнимаю». Аглая посмотрела на Димку. Тот сидел над пустой тарелкой и глядел на нее с ожиданием. «Положи тебе салат», — спросила его Аглая. «Положи». «А индейку?» «А индейку нет. Индейка — это такая колочка, а я колочку не хочу кушать. Мне ее жалко». «Глупенький, ты же кушаешь куриный бульон». «Все равно не хочу». Димка замотал головой. Аглая положила ему оливье, пару кусочков ветчины и большой розовый помидор. Демка любил помидоры и мог их есть в любое время дня и ночи. «Сок будешь?» «Буду!» Она налила в бокалы вишневого сока. «Ну, давай, за старый год!» Димка с готовностью саданул боком своего бокала об Аглая. «Тихо! Разобьешь?» «Не разобью! Мыть!» Щелкнулись! радостно заорал Димка и в мгновение ока выдал весь сок. На экране телевизора возникла картинка Красной площади. Пора была открывать шампанское. Аглая поднатужилась и вытащила пробку. Бутылка с шипением выпустила легкий дымок. Ура! Новый год!» Димка захлопал в ладоши. Куранты принялись отбивать удары. «Хочу, чтобы Витька поскорее вернулся». загадала про себя Аглая. «Но еще чтобы Димка никогда больше не болел. Прям вот никогда-никогда!» Грянул Гин, Аглая поцеловала сына. «С Новым годом, мой дорогой! С новым счастьем!» Зазвонил телефон. «Ведька!» Аглая схватила трубку. «Любимая, я приземлился. С Новым годом!» «Как вы?» «Мы отлично. Сидим за столом, едим салаты и смотрим телевизор». Везет вам, а мне сейчас предстоит два часа ехать из аэропорта. Погода жуть. Снег валит, ничего не видать. Мы скучаем. Я тоже. Завтра постараюсь позвонить по видео. Сейчас пора идти целую тебя. И я тебя». Аглая положила телефон на стол. «Папа звонил», — сказала она Димке. «Что он сказал?» «Сказал, чтобы ты доел салат, попил чаю с тортом». и ложился спать. «Не хочу спать!» нахмурился Димка. «Тогда завтра папа не позвонит тебе по видео». «Ну, ладно!» согласился сын. «Только я больше не хочу салат. Можно мне слазу чай с толтиком?» Он просительно посмотрел на Оглаю. Та засмеялась. «Ну, так уж и быть!» За окном гремели хлопушки, раздавались взрывы хохота и виск, За стеной у соседей работал телевизор и отчетливо доносилась. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Это Иван Васильевич. Как всегда, в новогоднюю ночь менял профессию. На столе уютно горела лампа с зеленым абажуром. Димка сопел в кроватке, укрывшись до подбородка одеялом с маленькими розовыми поросятами. Аглая сидела рядом в кресле качалки и вязала. Иногда приятно встретить Новый год не в вечернем платье и на шпильках, а в длинном и удобном махровом халате, слушать шум на улице и наслаждаться теплом и покоем. За окном пушистыми хлопьями валит снег. Где-то сияют разноцветные огни. Небо то и дело озаряют сверкающие ракеты. А здесь тихо-тихо. Если наклониться к Димке поближе, можно почувствовать идущий от него сладкий запах молока, шоколада и бананов. все таки Новый год — волшебный праздник. Аглая довязала ряд, аккуратно сложила полотно и спицы в специальную корзинку, поправила на Димке одеяло, потушила лампу и пошла к себе в спальню. Залезла в постель, сладко зевнула и закрыла глаза. Спать! Она так устала за последние сутки, что готова была проспать целый день. Но, к сожалению, не получится. С утра они с Димкой уедут. Аглая представила себе, как полетит с горы на санках, навстречу ветру и пурге, и у нее радостно забилось сердце. Она поудобнее свернулась клубком на огромной постели, еще раз зевнула и через пять минут уже крепко спала. Глава четвертая Утро Маглая проснулась свежей и бодрой. От давешней разбитости и нервозности не осталось и следа. Димка еще спал. Она с удовольствием поплескалась в душе и приготовила великолепный завтрак. Позвонил Виктор. Они долго разговаривали, обсуждали дальнейшие планы. Потом позвонила мать. «Ну, как вы? Встали?» «Почти. Я встала, а Диман еще дрыхнет». «Давайте уже выезжайте! Все дороги замело! Доедете к вечеру!» «Доедем, не переживай!» На пороге кухни появился Димка, заспанный, в пижаме, волосенки всклокочены, одна щека — та, на которой спал свекольного цвета. «Мам, а Новый год уже наступил?» «Да, радость моя! Давай скорее умывайся и чисти зубы! Нужно позавтракать и ехать к бабушке с дедушкой!» «А папа, ты же обещала, что он позвонит по видео!» «Обязательно позвонит. Только попозже. Он сейчас спать лёг». Димка побрел в ванную. Пока он намывался, Аглая быстро собрала спортивную сумку. Она рассчитывала пробыть у родителей дней пять-шесть, поэтому взяла побольше одежды, чтобы не стирать. Димка вернулся, с аппетитом съел свою кашу и бутерброд с шоколадным маслом. Аглая налила ему какао. Все, милый?» «Нам пора». Они оделись и вышли во двор. Аглая тут же поняла, что мать была права. За ночь намело огромные сугробы. Держа Димку за руку, она поковыляла к парковке, где стоял ее старенький Ford Фокус», предвкушая неприятный и длительный процесс откапывания автомобиля. «Слава богу, Витька недавно купил ей отличную щетку». Еще издали Аглая увидела, что около «Форда» копошится чей-то темный силуэт. У нее ёкнуло под ложечкой. «Кто это еще? «Вокруг не души, все спят после бурной новогодней ночи. На помощь звать некого». «Стой тут!» Она оставила Димку на дорожке, а сама быстрым шагом пошла вперед. У колеса на корточках сидел парень и орудовал монтировкой. Под брюхом Форда торчал домкрат. «Ах ты, я тебе!» Аглая рванулась к машине. ну кого он отсюда! А то полицию вызову!» Парень поднял на нее глаза. В них не было страха, лишь какое-то сонное равнодушие. «Чего орешь, как грубо проговорил он, не прекращая своего занятия. «Да я! Да ты!» Аглая запнулась, растерявшись от такой наглости. «Среди белой дня скручивать колеса с автомобиля». «Слышь, ты, тёлка!» — раздался сзади хриплый голос. «Да отсюда, пока тебе не накостыляли!» Аглая вернулась, за ее спиной стоял небритый мужик в грязной промасленной робе. На голове засаленная шапченка, на голом запястье синяя татуировка. «Че зыришь?» — он плюнул снег. «Говорю, боли пока цела». «Мам!» — отчаянно крикнул Димка. «Беги, сынок, беги скорее к тете Зое! Я сейчас, беги!» Димка шмыгнул носом и повернулся, и как зайчик поскакал к подъезду. «Так!» Аглая достала из сумочки телефон. «Я звоню в полицию». «Сейчас!» Хриплый двинулся на нее. Аглая оглянулась по сторонам в надежде увидеть хоть какого-нибудь прохожего, но двор был пуст. «Вали отсюда!» Мужик не сильно толкнул Аглаю в грудь. «Сам боли. Она принялась набирать 112. Пальцы тряслись и не слушались. «Эй, Клюшка, ты что делаешь? Совсем страх потеряла!» рявкнул мужик. Санек, держи ее! Парень кинул монтировку в снег и поднялся на ноги. Аглая поняла, что не успеет дозвониться до полиции. Она сделала шаг с дорожки в сторону, пытаясь обойти Хрипатова, и тут же провалилась в снег по колено. «Вот овца!» Санек захохотал. «Так и быть, помогу!» Он схватил Аглаю за руку и резко рванул на себя. Она вскрикнула от боли, Хрипатый тем временем быстро спустил домкрат и, сложив его, занес у нее над головой. Сейчас ударит, мелькнула у Аглая в мозгу молниеносная отчаянная мысль. Она рванулась изо всех сил. Санёк опрокинулся вверх тормашками, вывернув ее руку куда-то в бок. Помогите! Что есть мочи крикнула Аглая. «Чёрт!» — выругался санек. Вот полоумная! Хмыль тикаем! Он вскочил на ноги. и они с хребатом быстро скрылись из виду. Аглая со стоном опустилась в снег, ее мутило. Перед глазами плавали черные мушки. Она попробовала шевельнуть рукой, но тут же скорчилась от боли. «Глашенька!» Из подъезда к ней бежала Зоя Федоровна. «Глаша, девочка, что стряслось? Ты? На тебя напали?» «Да», — сквозь зубы пробормотала Аглая. «Хотели по голове ударить. Я увернулась». «Да не может этого быть!» — ахнула Зоя Федоровна. Тут только Аглая заметила, что она без пальто, шапки и в домашних тапочках. Димочка прибежал, звонит мне в дверь, плачет, говорит, «Там маму какие-то дяди схватили. Ну, я как была, выскочила и сюда», — пояснила Зоя Федоровна. Она помогла Аглае встать и отряхнуться от снега. Рука болела с каждой минутой все сильнее. «Надо врача!» сказала Зоя Фёдоровна, и полицию. Она отвела Аглаю домой, осторожно сняла с нее пуховик, усадила на диван, принесла воды и таблетку анальгина. Димка, притихший и бледный, стоял рядом и глазел на мать. Зоя Фёдоровна ушла на кухню звонить. Через пять минут она вернулась. И полиция, и скорая сейчас приедут. Глашенька, ты запомнила приметы этих мерзавцев. Сможешь и писать. Аглая пожала плечами. Смогу. Наверное. Она была настолько потрясена и подавлена случившимся, что едва шевелила губами. Приехала скорая. Врач-молодая женщина, бегло осмотрев распухшую и посиневшую руку Аглая, вынесла вердикт. — Скорее всего, перелом. Надо ехать в больницу делать рентген. — В больницу? По щекам и потекли слезы. — Нечего сказать. Отлично начался Новый год. И родители ждут их. Что она им скажет? Куда денет Димку? — Не плачь, деточка, — принялась утешать ее Зоя Федоровна. Езжай спокойно. Может, все еще обойдется. А с Димочкой я побуду. Мы пообедаем и книжку почитаем, и погулять сходим. Когда Глая садилась в машину скорой, подъехала полиция. К ней подошел пожилой капитан. — Что случилось? — спросил он мягко и участливо. С моей машины двое пытались снять колеса. Я увидела это и пригрозила полиции. Тогда они напали на меня. Можете описать их в двух словах. Один совсем молодой, лица я почти не видела, он сидел на корточках. Другой по виду явный уголовник. Лицо небритое, роста среднего, на руке татуировка. Больше ничего не помню. Ладно, согласился капитан. Выезжайте в больницу, когда будете себя хорошо чувствовать. Тогда поговорим. Он записал ее номер телефона и уехал. Паренек Фельдшер помог Аглае забраться в машину, усадил ее на скамейку и захлопнул дверь. Машина тронулась с места и выехала со двора. Глава пятая Высокий седой травматолог внимательно и сосредоточенно осматривал снимки. Перелом со смещением. Нужна операция. «Как операция?» Аглая не выдержала и разрыдалась. «Да не убивайтесь вот так. Операция несложная. В больнице пробудите три дня от силы. Потом домой. Сейчас вас проводят в палату. Сегодня полежите, а завтра с утра мы вас прооперируем. Позвоните, чтобы вам привезли все необходимое». «Мне некому позвонить», — всхлипнула Аглая. «Соседка уже и так сидит с моим сыном, а муж улетел в командировку». Но ей же еще кто-то. Родители, подруга, например. Аглая вспомнила про Виолетту и кивнула. В палате уже лежали две женщины, одна со сломанной ногой, другая с перебинтованной головой. Молоденькая медсестра сделала Аглаю кол, после которого боль в руке стала значительно меньше. Аглая укрылась одеялом, удобно устроила голову на подушке и набрала Виолетту. «Глажка, с Новым годом!» заорала та в трубку. И тебя с Новым Годом. Что с твоим голосом? Перепила вчера? Ох, Виол. Аглая не сдержалась и снова заплакала. Глашенька, что случилось? Что-то с Димой? Нет, слава богу. Виол, я в больнице. На меня сегодня утром напали двое отморозков. Сломали руку со смещением. Обалдеть! Ахнула Виолетта. Бедная! Как же так? Их нашли? Ищут. Слушай, Виол. У меня завтра операция. Мне вещи нужны. Халат, тапочки и прочее. Можешь съездить ко мне и привезти. Там в квартире соседка с Димкой сидит. Что за вопрос? Конечно, сейчас езжу. Ты мне напиши в смс что привезти. Я по списку все возьму и адрес больницы скинь. Хорошо. Аглая отложила телефон. Глаза после укола начали слепаться. Она легла на здоровый бок и провалилась в сон. Я снилась Снегурочка. Она стояла на дорожке у подъезда и смеялась. Не просто смеялась, а хохотала Аглая в лицо. «Так тебе и надо! Будешь знать теперь!» «Почему вы меня так ненавидите?» — спросила ее Аглая. «Вы ведь должны быть доброй. Снегурка — сказочное существо, внучка Деда Мороза». «Заткнись!» — зло проговорила Снегурочка. «Не тебе меня учить!» Она развернулась и пошла по дорожке. Аглая смотрела на ее узкую спину и худенькие плечи. Ей было тоскливо и больно. Хотелось заплакать, но слез не было. Внезапно кто-то огнял ее сзади. Аглая обернулась и увидела отца. «Не плачь», — сказал он. «Я не плачу. Скажи, тебя когда-нибудь проклинали?» Она пытливо заглянула ему в глаза. «Проклинали?» Он задумчиво покачал головой. «Нет, никогда. А почему ты спросил? «Так просто», — сказала Аглая. Снегурочка тем временем почти скрылась из виду. Вдалеке маячила только голубая точка. Аглая хотела что-то сказать отцу, но тот тоже исчез. Она стояла одна посреди улицы под порывами ледяного ветра. «Глаша! Проснись, Глаша!» Аглая с трудом открыла глаза. Над ней склонилась Виолетта. «Спишь? Я все принесла. Все, что ты написала. Вот, тут тапочки, халат, чашка, бутылка воды». Она поставила на тумбочку большой пакет. «Спасибо». Охрипшим со сна голосом поблагодарила Аглая. Рука снова болела, с каждой минутой все сильней. «Бедняжка!» Виолетта ласково погладила ее по голове. «Как тебе так не повезло?» «В Новый год!» «Проклятие», — хотела сказать Аглай, но промолчал. «Ты очень бледная. Тебе больно?» Виолетта сочувственно заглянула ей в лицо. «Немного. Я позову сестру». Она вышла, вскоре пришла медсестра и сделала еще укол. «Когда операция?» — спросила Виолетта. «Завтра». «Ясно. Но я пойду, а то Архип ждет». Он вчера пришел и мы помирились. «Здорово», — обрадовалась Аглая. «Как там дома у меня? Как Димка? Справляется с ним Зоя Федоровна? по «По-моему, вполне. Пока. Если что понадобится, звони». Виолетта ушла. Пришло сообщение от Виктора. «Я на совещании. Пока не могу позвонить. Как вы?» «Неважно», — написала Аглая. «Я сломала руку со смещением». «Завтра операция». В ответ пришли растерянные смайлики и СМС. «Позвоню через час». Аглая с трудом двигаясь, переоделась в халат, попила воды и снова улеглась. Мысли ее все время возвращались к Снегурочке. Это она виновата в том, что с ней случилось. Ее проклятие наслало на Аглаю беду. Телефон непрерывно звонил и принимал СМСки, Писала мать, писал отец, ученики, неизвестно откуда узнавшие, что Аглая в больнице, коллеги по работе даже директриса. Вечером зашел врач. «Ну, как дела?» «Нормально», — сказала Аглая. «Не переживайте, все будет хорошо. Перелом, хоть и со смещением, не такой уж сложный, срастется через месяц-полтора, но руку нужно будет беречь. Не дай бог, толкнут в транспорте или на улице». Доктор ушел, через полчаса позвонил, наконец, Виктор. «Глашка, что стряслось? Как ты умудрилась?» Аглая терпеливо пересказала ему историю нападения хулиганов. «Гады!» — разозлился Виктор. «Я их из-под земли найду. Вернусь и отыщу. Ты заявление в полицию напиши. Пусть их закроют по полной. Напишу». «Как, Димыч? Он на даче?» «Нет, дома остался. Соседкой». Аглаюшка, Ты держись, не дрейф, ты у меня сильная, справишься. Я буду звонить. Целую. Виктор отключился. Аглая посмотрела на соседок. Те спали завернувшись в одеяло. В палате слегка сквозил. Она тоже укуталась поплотнее и провалилась в сон. Глава шестая Наутро была операция. Все прошло довольно быстро. Аглая отключилась, и когда очнулась, Рука уже была плотно загипсована. К другой руке подключена капельница. «Поздравляю», — сказал врач. «Все прошло лучше не бывает. Завтра еще полежите, а послезавтра — домой». Днем приехали Зоя Федоровна с Димкой. Его не хотели пускать, но Зоя Федоровна уговорила охранника. Димка тихо сидел на стуле возле оглаенной кровати и возил по коленкам машинку. Полицейский приходил вчера вечером. В полголоса рассказывала Зоя Федоровна, Расспрашивал, что да как. Где отец с ребёнка? Про тебя спрашивал, не выпиваешь ли ты, не водишь ли всякие компании нехорошие. Но ей сказала ему, мол, как вам не стыдно. Глашенька у нас учительница. Её весь подъезд любит и уважает. Образцовая семья. Аглая слушала с грустью и благодарностью. Ее ужасно не хотелось связываться с полицией, что-то объяснять, писать всякие заявления и прочее. Однако она понимала, что без этого никак не обойтись. Димка и Зоя Федоровна ушли. Аглая познакомилась, наконец, с соседками по палате. Обе оказались довольно приятными и, главное, веселыми. К вечеру забежала Виолетта, притащила бананов, яблок и пакет сока. «Ну, ты как тут?» Она пристально взглянула на Аглаю. Выглядишь ничего себе, вроде даже порозовел, а то вчера как смерть была, что врачи говорят. Завтра выписывают и месяц на больничном. Но я думаю, не просижу, раньше выйду. Рука сегодня уже меньше болит, а к концу каникул, наверное, совсем пройдет. Ну, это ты зря. Виолетта скептически поджала губы. Перелом со смещением дело не шуточны. Врачей нужно слушаться. Буду слушаться. Со вздохом пообещала Аглая. Глава седьмая. На следующий день ее действительно выписали. Она взяла такси и приехала домой. В квартире было чисто и уютно. Зоя Федоровна к приезду Аглая пропылесосила и вымыла полы, а также перестирала в машинке все вещи из корзины с грязным бельем. На плите ждал обед. У Аглая ж слезы на глаза навернулись. Зоя Федоровна, вы наш ангел. Я даже не знаю, как благодарить вас. А никак не благодари. Старушка тепло улыбнулась. Мне ведь только в радость вам помогать. Димочка для меня как внук. Своих-то Господь не послал. Она вздохнула, но тут же взяла себя в руки. Садись обедать. Диму я уже покормила. Аглая с удовольствием уселась за стол и с аппетитом съела все, чем ее угощала Зоя Федоровна. Днём пришел следователь, тот самый пожилой капитан, он назвался Петром Петровичем, долго выспрашивал у Аглаи все подробности нападения, помог ей составить заявление и терпеливо дождался, пока она его напишет левой рукой. «Мы посмотрели в базе по вашим описаниям. Это известные типы. Пару раз уже сидели за мелкое хулиганство. Взять их не удалось, попрятались. Ну да, это не проблема. Найдем. Пётр Петрович Аглае понравился. Спокойный, доброжелательный. Даже с Димкой поиграл немного в его машинке. После его визита она почувствовала себя гораздо спокойнее. Ни при чем здесь проклятие Снегурочки. Просто ей не повезло. Хулиганы выбрали для себя именно ее машину. А она им помешала, выйдя из дома ни свет ни заря, в то время, когда все нормальные люди дрыхнут, как убитые после новогодней ночи. Зоя Федоровна наконец ушла к себе. Аглая почитала Димке сказку, поиграла с ним в шашки, приготовила ужин. После ужина им позвонил по видео Виктор. Они целый час общались, болтали, смеялись. Настроение у Аглая стало совсем хорошим. Рука почти не болела, иногда только вдруг ее схватывала и тут же отпускала. На ночь она все таки выпила таблетку, как посоветовал врач, и, уложив Димку, сама уснула крепко, без сновидений. Глава восьмая Проснулась Аглая от того, что Димка громко кашлял во сне. Кашель был жесткий, через него прорывались хрипы. Аглая похолодела. Только не это. В прошлом году такое уже было. Ложный круп. Димку забрали в больницу, ставили ему капельницы, кололи антибиотики. Температура не спадала целую неделю. Аглая рывком вскочила с постели. Схватила сына в охапку, укутала его в одеяло. Димка со сна захрипел, заплакал. Аглая потрогала его лоб. Кипяток. Она положила Димку в кроватку и кинулась на кухню. Вскипятила воду, растворила в ней соду. Был ведь у них ингалятор специально для таких случаев, но Аглая зачем-то увезла его на дачу. Теперь придется дышать старым дедовским способом. Она налила кипяток, фарфоровый чайничек, принесла его в комнату. заставила Димку взять носик от чайника в рот. «Дыши, милый, дыши, прошу тебя, а то попадешь в больницу». «Не хочу в больницу», — захныкал Димка. «Хочу к папе, когда он приедет». «Скоро, мой дорогой. Ты подышишь, горлышко пройдет, и папа приедет, обещаю». Димка стал нехотя дышать. Чайник булька, лаглая крепко держала его, обернув полотенцем, чтобы Димка не обжегся, Потом она дала ему антигистаминный сироп, тепло укутала и уложила спать. Сама оглая спать не могла, сидела рядом и прислушивалась к его дыханию. Кажется, стало чуть лучше. Или это она тешит себя иллюзиями? Ее овладело отчаяние. Проклято. Она проклята, поэтому с ней творятся разные несчастья. И неизвестно, какое будет следующее. Что делать, у кого просить совета? Кто поверит ей? не заподозрив в том, что она тронулась умом, может обратиться в полицию, рассказать доброму Петру Петровичу о Снегурочке или позвонить матери, Виктору. Все варианты казались Аглае неподходящими. Неожиданно ей пришла в голову странная мысль. Она быстро встала, подошла к комоду, где лежала книжка со сказками, которую они вчера с Димкой читали на ночь. Аглая пролистала страницы. Вот сказка о принце, на которого наложила заклятие фея. Другая фея посоветовала ему найти ту, которая заколтовала его. Найти и попросить у нее прощения, ведь он обидел ее. Надо найти Снегурочку, узнать, почему она наслала на Аглаю проклятие. Ведь не может же это быть просто так. Надо найти ее. Аглая вернула книжку на комод, подошла к темному окну и задумалась. Как она найдет эту девчонку? Она видела ее раз в жизни. Заказ был левый, он нигде не зафиксирован. А значит, это безнадежное дело. И все-таки, все-таки она попробует. Глава девятая К утру Димке стало получше. Аглая измерила ему температуру 37,5. Дышал он довольно свободно, но хрипы иногда еще проскакивали. Аглая вызвала врача, тот осмотрел Димку и покачал головой. «На вашем месте я бы поехал в больницу. Ложный круп, дело не шуточное. Может случиться обструкция бронхов». «Мы не поедем в больницу», — твердо проговорил Аглая. «Там сейчас какой -то только инфекции нет. Одно вылечим, другое подцепим». «Это правда», — согласился врач. «Что ж, пишите отказ». Аглая написала отказ, проводила врача. Снова сделала с Димкой ингаляцию, погрела его ручки под горячей водой, дала таблетки, прописанные доктором, затем она позвонила в дверь к соседке. «Зоя Федоровна, побудьте с Димой, мне нужно уйти». «Куда уйти?» — испугалась соседка. «У тебя же рука». «Ничего, я осторожно. «Гляди, Глашенька, как бы не было худо», — заухала Зоя Федоровна. «Я-то, конечно, посижу, но за тебя боязно». «Не бойтесь», — твердо проговорила Аглая. — «со мной ничего не случится». Она быстро надела пуховик, оставив больную руку на перевязи, пустой рукав запихнула в карман, взяла сумочку, телефон и скрылась за дверью. Двор был занесен снегом, дворник-таджик с длинной белой бородой энергично работал огромной лопатой. Аглая подумала и подошла к нему. «Здравствуйте». а салам алейкум, красавица». Бородач улыбнулся, демонстрируя металлические зубы. «Скажите, вы видели позавчера здесь Деда Мороза?» «Какого деда?» — не понял дворник. «Ну, такого. В длинном голубом пальто и с бородой он с Новым годом детей поздравляет». «А, с бородой!» — обрадовался дворник. «Да, видел, там стоял!» Он махнул рукой в сторону подъезда. «А вы не видели, случайно, куда он потом пошел?» Может, он живет где-то поблизости. Он в машину сели уехал. Аглая вспомнила, как Дед Мороз говорил ей, что его за городом ждут друзья. Все бесполезно. Ей не найти его. Спасибо. Потерянно произнесла она и побрела по наполовину очищенной дорожке обратно к подъезду. Красавица, эй! Аглая обернулась, дворник махал ей рукой. Хочешь номер скажу. Какой номер? Не поняла Аглая. Номер телефона этого, который с бородой. Аглая вскинула на него удивленные глаза. Откуда у вас его номер? Он машину туда поставил. Дворник указал на место возле тротуара. А я чистить снег не мог. Смотрель. На лобовом стекле бумажка с номером мобильного. Я и позвонили. Он трубка взял и обещал, что через пять минут уедет, а номер остался в звонках. Аглая не могла поверить своему счастью. «Пожалуйста, дайте мне его». «Вот!» — бородач сунул ей под нос экран телефона. Она сфотографировала вызов. «Огромное вам спасибо». «Не за что!» — снова улыбнулся дворник. Аглая отошла от него подальше и набрала цифры мобильного. Послышались гудки. «Только возьми трубку», — умоляла про себя Аглая. «Только возьми». «Слушаю», — раздался знакомый высокий тенорок. «Здравствуйте. Я не знаю, как вас зовут. Вы ко мне приходили поздравлять цинишку с Новым годом, помните? Улица Красноказарменная, дом 14». В трубке воцарилась пауза. «Ну, да, помню», — неуверенно ответил тенорок. «Вы мне последние были, верно?» «Да, последний. «Если что, меня Николаем зовут», — приветливо произнёс парень. «Я Глая, можно Глашем. Николай, у меня к вам огромная просьба. Вы не можете мне дать координаты вашей напарницы?» «Какой напарницы? Светки, что ли?» «Может, и Светки. Той, которая с вами приходила в роли Снегурочки». «Так это не Светка была. Стою всё время работаю, а это... Я даже имени её не знаю». Светка тридцать первого смылась от меня, ее парень ждал. Мне от фирмы, в которой я работаю, дали эту девчонку. Новенькая, кажется. Поработал один вечер, только я ее и видел. В смысле? Не поняла Аглая. В смысле, убежала она, даже не попрощалась. Как от вас вышли, так ее и след простыл. Коля! Аглая в отчаянии стиснула кулак здоровой руки. Колечка! «Мне позарез нужно найти эту девушку. Помогите мне!» «Да как же я помогу?» — растерялся Дед Мороз. «Я ее знаю не больше вашего. Попробуйте обратиться в фирму. Может, там есть координаты. Запишите номер». «Слушаю». Оглая под диктовку Николая записала телефон диспетчера. «Ее зовут Лариса Владимировна. Удачи вам! С Новым годом!» Парень отключился. Аглая набрала в легкие побольше воздуха и набрала новый номер. Агентство «Карнавал» тут же ответил ей приятный женский голос. «Что вы хотели?» «Здравствуйте. Мне нужна кое-какая информация». «Какая еще информация?» Голос из приятного тут же стал стервозным. «Мы принимаем только заказы на развлечения». «Но мне очень надо», — взмолилась Аглая. «Девушка, не морочьте мне голову». «Вам нужен Дед Мороз?» «Мне нужна Снегурочка». «Будет вам Снегурочка?» «Диктуйте адрес». «Погодите. Мне нужна определенная Снегурочка, та, которая работала вечером 31 декабря в районе Лефортово». «Девушка, там работали 13 Снегурочек!» устала, но терпеливо произнесла Лариса Владимировна. «Вас какая конкретно интересует?» «Та, которая была на улице Красноказарминой». «С Дедом Морозом Николаем?» «Сейчас гляну». Лариса Владимировна замолчала. Молчала она минуты две. Потом сказала. «С Николаем была Лида, фамилия Головка. Она у нас больше не работает. Устроилась на два дня и тут же уволилась. А адрес ее? У вас остался? Телефон? Разумеется. У нас серьезное агентство. Вам она зачем?» «Хотите к ребенку пригласить?» «Хочу», — соврала Аглая. «Напрасно. Пригласите лучше нашу Олю или Анфису. Замечательные снегурочки». «Нет, спасибо. Мне нужна головка». «Но вообще-то я не имею права давать вам ее телефон». «Да и какая нам выгода от этого?» «Я отблагодарю», — быстро проговорила Аглая. «Скину вам подарок на этот номер через Сбербанк». «Это номер фирмы». — сказала женщина. — Ладно, записывайте, так уж и быть, в честь праздника. Она продиктовала телефон и адрес. — Большое вам спасибо, — поблагодарила ее Аглая. — Не за что. Если понадобятся Деда Мороза, клоуны и прочее, обращайтесь к нам, у нас цены отличные и артисты профессиональные. — Обязательно. Аглая отключилась и тут же набрала номер, который дала ей диспетчерша. «Абонент временно недоступен», — ответила ей трубка. «Черт!» — выругалась Аглая. Она подождала немного и предприняла еще попытку. Однако тщетно. Телефон Снегурочки был выключен. Тем временем многие Оглаи начали замерзать, да и нос уже прилично щипал. Мороз был градусов 15, не меньше. Аглая взглянула на листок, на котором записала адрес. Одинцова, улица Речная, дом 4. Одинцова. Значит, злобная Снегурочка проживает не в Москве. Неужели придется ехать к ней в такую даль? Аглая заколебалась. Вдруг девчонка тут совершенно ни при чем? И то, что с ней случилось, не что иное, как просто цепь неудач? Виктор так бы и сказал. Он ни за что не поверил бы в какие-то проклятия, а просто поднял бы ее на смех. — Глаша! — раздался сверху из окна голоса Федоровны. Аглая вздрогнула и очнулась от своих мыслей. «Глаша, беда, у Димочки тридцать и шесть!» Аглая опрометью бросилась в подъезд. Димка был красный из горла вырывался свист. «Скорей, не отложку!» Она выхватила телефон. «Скорая, быстрее, ребенок задыхается!» Через двадцать минут машина скорой мчалась по шоссе в больницу. Димка лежал с кислородной маской на лице, маленький, Сжавшийся в комок на огромной каталке. Аглая держала его за руку изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать. Они доехали до больницы, и Димку забрали врачи. Аглая сидела в коридоре и ревела уже в открытую. Потом к ней вышла молодая женщина-врач в кокетливом голубом халатике. Не переживайте, с вашим ребенком все в порядке. Мы оставим его у нас, полечим, понаблюдаем. А вы езжайте домой. «Как домой?» — Аглая вскочила. «Димка же совсем малыш. Он не сможет находиться здесь без меня?» «Сможет. Уверяю вас. У нас замечательные медсестры. Добрые, заботливые. Вы будете навещать его. Езжайте, не волнуйтесь. Можно мне его увидеть хоть на пять минут?» «Нельзя. Он спит. Ему нужно отдыхать. Идите». Аглая побрела к выходу, От переживания у нее разболелась рука. Она вышла из больничного двора и остановилась у ограды. Хотела набрать Виктор, но передумала. Посмотрела на часы и решительно зашагала к метро. Глава десятая. На вокзале было шумно и людно. Народ, очнувшийся от новогоднего застолья, спешил отправиться в путешествие. Вокруг Аглаи Сновали мужчины, женщины и дети с чемоданами, баулами, сумками и собаками на поводках. Она взглянула на табло пригородных поездов. Электричка до Одинцова уходила через пять минут. Нужно было успеть купить билет. Аглая бросилась к автоматам. Один из них был сломан, на экране другого светилась надпись. «Нет кассовой ленты». В третьей и последней стояла очередь из пяти человек. «Не успею», — в отчаянии подумала Аглая и понеслась к кассе. Ей повезло. Одно из окошек оказалось свободным. Аглая сунулась туда. «Пожалуйста, мне до Одинцовой обратно». Девушка-кассир протянула ей билет. «Счастливого пути!» «Спасибо». Аглая схватила билет и побежала к турникетам. Едва она влетела в вагон, как электричка тронулась. Аглая отыскала свободное место у окна и села. На сердце у нее было тревожно и муторно. Она нащупала в кармане бумажку с адресом, Зачем-то достала, ее аккуратно расправила, затем спрятала обратно в карман. Электричка ползла со всеми остановками. За окнами быстро темнело. По проходу то и дело ходили продавцы, предлагая разнообразный товар, певцы и гармонисты. Когда Аглая сошла на платформу, было уже совсем темно. Позвонил Виктор. «Как дела? Как твоя рука? Как Димка?» «Рука ничего». Димка в больнице. У него опять круп. Наверное, мне не нужно было уезжать, убитым голосом проговорил Виктор. Глупости, устало возразила огла. Ты не мог не уехать. Как кстати, твои успехи? Ты знаешь, неплохо. Все как-то организовалось и движется вперед. Я рада. Глаша, я очень вас люблю, честно, и очень хочу быть с вами. Знаю, не волнуйся, я справлюсь. «Целую тебя». Виктор отключился. Аглая дошла до автобусной остановки. Навигатор построил ей маршрут, по которому она должна быть на месте через 20 минут. Подошел автобус. Аглая залезла в него и задумалась. Она постаралась представить себе, что будет говорить Снегурочке, если та окажется дома. Станет ли она вообще ее слушать? А может, она просто сумасшедшая? Ее давно забрали в больницу». Автобус остановился на маленькой пустынной улочке. Аглая, увязая в сугробах, заковыляла к старенькой четырехэтажке. В подъезде пахло сыростью и кошками. Она поднялась на второй этаж и позвонила в дверь, обитую рыжим дерматином. «Кто там?» — раздался звонкий голосок. Аглая показалась, что он мог принадлежать маленькой девочке. «Открой, пожалуйста», — попросила она. «Я... я к твоей сестре». Аглая сама не знала, почему так сказала, отчего-то она была уверена, что малышка за дверью должна быть младшей сестренкой злобной Снегурочки. «К сестре?» — переспросил голос за дверью. «Но у меня нет сестры!» Послышался скрежет замка, и дверь распахнулась. Аглая заглянула в коридор и увидела Димку. От неожиданности она попятилась назад. Димка был одет в синие шортики и клетчатую рубашку, которых у него никогда не было, и сидел в инвалидной коляске. В остальном сходство было полным и стопроцентным. — Мам! — тем же звонким девчачьим голосом крикнул Димка. — Тебе какая-то тетя пришла! Не успела Аглая помниться, как в коридор вышла Снегурочка. Она сразу же узнала ее по косе и огромным голубым глазам. Снегурочка была в коротеньком халате и домашних тапочках. В руке она держала какую-то кастрюльку. «Вы?» — Снегурочка взглянула на Аглаю, и ее глаза стали еще больше. Аглая застыла на пороге, не в силах вымолвить ни слова. «Как все это возможно?» Димка и её сынок сидел перед ней в инвалидной коляске и называл мамой эту худенькую глазастую девчонку. «Что вам нужно?» спросила Снегурочка. «Я... я хотела...» Аглая не смогла договорить. Она во все глаза осмотрела на мальчика в инвалидном кресле. «Проходите!» Вдруг сказала Снегурочка и, взяв за здоровую руку, потянула ее в прихожую и захлопнула дверь. Аглая машинально огляделась по сторонам. Обстановка вокруг была вопиюще бедной и убогой. Голые обшарпанные стены, из мебели только кособокая вешалка. Впереди виднилась дверь в единственную комнату. Снегурочка ухмыльнулась. «Не ожидали, да?» «Чего не ожидала?» — пробормотала Аглая. «Наши сыновья. Они похожи, как две капли воды. Как близнецы, верно?» «Верно. Это ваш сын?» Аглая кивнула на мальчика. «Да. Его зовут Матвей. У него ДЦП». Не дожидаясь новых вопросов, пояснила Снегурочка. «А вы Лида?» — растерянно спросила Аглая. «Я Лида!» — Снегурочка погладила сыну по белокурой голове и добавила будничным тоном. «Я ваша сестра». «Кто?» «Сестра. Родная. пацу. «Не может этого быть!» — Аглая мотнула головой. «У моих родителей единственный брак, у них нет других детей». Снегурочка улыбнулась. Улыбка вышла отнюдь недоброй. «Идёмте в кухню. Я как раз чайник вскипятила. Правда, к чаю у нас ничего нет. Но хоть так попью. Она, не дожидаясь ответа, повернулась и ушла из коридора. Мальчик поехал за ней. Аглая поколебалась и пошла следом. Кухня оказалась такая же нищая и убогая, как прихожая. В ней, кроме старого выщербленного стола, стояли почерневшая газовая плита и потрескавшаяся мойка. На стене висела единственная полка. Лида подвинула к Аглае деревянный табурет. «Садитесь!» Аглая робко присела к столу. Лида поставила перед ней чашку с чаем. «Вот, пейте!» «Спасибо!» Аглая неотрывно смотрела на Снегурочку. «Вроде она не похожа на сумасшедшую. Но тогда что за бред несет? Какие они сестры? «Как вы меня нашли?» спросила Лида. В агентстве дали адрес. «Понятно», — она слегка наклонила голову. «Вас ведь Аглая зовут? Отец мне про вас много рассказывал». «Отец?» — изумилась Аглая. «Ну да, отец. У нас с вами один отец. Сергей Трофимович Соболев». «Этого не может быть», — снова воскликнула Аглая. «Вам свидетельство о рождении показать», — насмешливо проговорила Лида. Ну. Как? Я не понимаю. Ах, господи! Та посмотрела на нее, как на полную идиотку. Чего тут не понимать? Твой папаша изменял твоей матери с моей, в результате родилась я. Фамилия у меня мамина, а отчество Сергеевна. И в графе отец записано. Я моложе тебя на шесть лет, мне двадцать Матвею шесть. Я родила его, когда мне было шестнадцать. Роды были тяжелые, результат вот. Лида кивнула на ноги мальчика, стоящий на подножке коляски. — Моти не ходит. И никогда не будет ходить. Аглая сидела ошеломленная. Она никогда не поверила бы в то, что говорила ей Лида, если бы не одно обстоятельство. Матвей, как и Димка, был разительно похож на Сергея Трофимовича. — Зачем ты пришла? — спросила Лида. — Вы... Ты... Прокляла меня. «Ах, это...» Она поморщилась. «Да не бери в голову. У меня были ужасные три дня. Дома есть нечего, Мотьки очередной приступ. Денег нет ни на что, даже на лекарство. Я позвонила отцу, тот сказал, что уехал на дачу праздновать Новый год и деньги кинет на карточку. Но так и не кинул. Забыл, наверное. Я все думала, где бы по-быстрому заработать, хоть немного. Подруга мне посоветовала. «Иди с Негорочкой». Они перед Новым годом неплохо получает. Нашла мне агентство в интернете. Я позвонила. Они сказали приходить, мол, посмотрят на меня. Я оставила Матвея одного в квартире и поехала туда. Тамошняя тетка смерила меня взглядом. Я ей явно не понравилась. Хлипкая ты какая-то для Снегурочки, — пренебрежительно проговорила она. Потом подумала и прибавила. Но коса хорошая. Ладно, поработай с Дедом Морозом. Посмотрим, что она тебе скажет. Она дала мне телефон парня, Николаем звать. Тот сказал, куда мне подъезжать. Его Снегурочка куда-то смылась, и я должна была заменять ее. Я приехала по адресу, мы обошли несколько квартир. Я уже собралась домой, как вдруг Коля мне звонит и говорит. Есть еще заказ? Не через диспетчер, а так, лично в руки. Пойдешь? Я, конечно, согласилась. Мне даже 300 рублей были кстати. Не то что. Целые тысячи. Он назвал адрес. Я не знала точно, где ты живешь. Отец никогда мне этого не сообщал. Говорил только, что внука Димкой зовут. Ну и, само собой, фотки твои видела не раз. Их у него в телефоне навал. Зашла я к вам в квартиру. Увидела твоего сына. Представь сама, что со мной было. Я знала, что они с Моти похожи, но что так. Я стояла и смотрела на то, что меня окружает. Хорошая квартира, ремонт, мебель дорогая. И ты, ты прямо излучала счастье, уют, благополучие. Меня вдруг обуяла такая злость. Почему? Почему такая несправедливость? Дети похожи оба, как ангелочки, милые белокурые, но один живет среди красивых вещей, любви, заботы, тепла, а другой вынужден прозябать в нищете, голоде, болезнях и голых стенах. В этот момент я почувствовала к тебе такую ненависть, что даже дышать стало трудно. Я всегда завидовала тебе. Знала, что отец любит тебя значительно больше, несоизмеримо больше. Ты его семья, самое дорогое на свете. А я так, случайность, то, чем не особо дорожишь. Но ну и полностью бросить тоже жалко. У меня оставалась капля сомнений. «Вдруг все же это просто совпадение, ты не моя сестра?» Но потом я услышала, как старуха зовет тебя по имени. «Глашенька!» Тогда сомнения рассеялись полностью. Не помня себя, я едва дождалась, когда представление окончится, и можно будет уйти. Но когда оказалась на улице, то злость моя разрослась до невиданных размеров. Мне захотелось хоть как-то выплеснуть ее. Я наврала Николаю, что забыла у тебя в квартире телефон, поднялась, позвонила, ты открыла, и я бросила тебе в лицо проклятие. В этот момент я чувствовал невероятное облегчение. Простые слова, но мне они помогли. Я видела, как ты вздрогнула, как побледнело твое лицо. Я торжествовала. Хоть чем-то смогла отплатить тебе и твоему сыну за то, что вы всегда стоите на первом месте. «Всегда лучшие и самые желанные!» Лида стиснула кулаки и опустила голову. На её щеках горели два бордовых пятна. Аглая сидела, не шелохнувшись. То, что она сейчас узнала об отце, привело ее в шок. Вторая семья. Как он мог? Обманывал много лет мать, обманывала ее и никогда даже виду не подал. Что имеет от них тайну? Лида, между тем, немного пришла в себя Лихорадочный румянец сошел с ее лица. Оно сделалось спокойным и грустным. «Вот, собственно, и все, сказала она и погладила Матвея по голове. «Ты прости меня, не сердись. Я знаю, что поступила нехорошо и тебе было неприятно, но мной руководила отчаяние. Мама умерла два года назад. Я совсем одна». «Я не сержусь», — проговорила Аглая тихо. «Ну...» «Понимаешь?» Она замялась, не зная, как сказать. «Твое проклятие сбылось». «Как сбылось?» Лида вскинула на нее удивленные глаза. «Ты о чем? «О том, что меня преследует несчастье. Одно за другим с того самого дня, как ты меня прокляла». «Не может быть!» Лида встала со стула. «Нет, ерунда, я просто так говорила!» «Но у меня сплошная черная полоса. На меня напали хулиганы, сломали руку, Ночью у сына начался приступ, утром его увезли в больницу. Лида слушала и качала головой. «Господи, да как же так? Клянусь, я ни в чем не виновата. Я вовсе не хотела причинять вам вред». «Однако причинила». «И что теперь делать?» В глазах у Лиды возник испуг. «Не знаю». Аглая пожала плечами. Боцарилось тягостное молчание. Внезапно Матвей охнул, и схватился за живот. Аглая с ужасом смотрела, как он извивается в своем кресле. Что с ним? Ничего это бывает. Лида метнулась к единственной полки, в мгновение ока достала какую-то баночку, насыпала из нее в чашку порошок, разбавила водой, подбежала к сыну и, насильно раскрыв ему рот ложкой, влила туда жидкость, затем обняла его и прижала к себе. Аглая смотрела, как дергается Матвей. Все тише и тише. Лида что-то шептала ему на ухо и все гладила, гладила по голове, по плечу, по руке. Наконец он совсем затих, перестал извиваться, лицо его стало мертвенно-бледным. Он откинулся на спинку коляски и закрыл глаза. — Как он? — шёпотом спросила Аглая. — Тихо. Лида приложила палец к губам. — Он спит и будет спать еще час не меньше. Часто с ним такое. Лида кивнул. «Часто, в последнее время, все чаще. А врачи? Что они говорят? Что они могут говорить?» Она тяжело вздохнула. «Нужно лечение, долго, а главное, дорогое. Откуда у меня на это деньги? Ты же видишь, как мы живем». Она с ожесточением вытерла единственную слезинку, катившуюся по щеке. У Аглая в голове вдруг возник текст Димкиной сказки. Он звучал так отчетливо, будто кто-то читал вслух. И тогда принц увидел фею, заколдовавшую его. Она была старая и больна, ноги ее были босы, тело укутано в лохмотья. «Идем со мной», — сказал ей принц. «У меня нет дворца и корона, но есть хижина, где горит очаг, где можно согреться и поесть хлеба». Фея в ответ заплакала. Аглая, не дослушав голос в голове, вскочила. Собирайтесь. Куда? Опешила Лида. Поедем в Москву. Покажем Матвея врачам. Пусть лечит. Но деньги, деньги есть. Аглая уже была в коридоре. Виктор, конечно, будет неприятно удивлен, они копили на новую машину, почти накопили. Ну и слава богу, теперь есть на что лечить маленького мотю. А Витька, он поймет, обязательно поймет. А даже не сомневалась. В прихожей показалась Лида, она толкала перед собой коляску со спящим Матвеем. Вид у нее был растерянный и виноватый. «Глаша, ты это... серьезно?» «Серьезнее некуда». «Ты что, из-за моего проклятия думаешь, поможет?» «Нет». Аглая решительно мотнула головой и стащила с вешалки пуховик. «Ты моя сестра». «Это мой племянник». Я просто обязана помочь. Одевайся. Лида коротко, без слез всхлипнула, кивнула и стала поспешно натягивать на Матвея одежду. Глава одиннадцатая. Врач в приемном покое осмотрел Матвея с ног до головы. Давно был последний приступ. «Два часа назад», — ответила Лида. Ребенка надо срочно госпитализировать». «Мы его подлечь, ему нужно будет пройти курс реабилитации. Он платный». Врач внимательно посмотрел на них. «Мы готовы», — сказал Аглая. «Хорошо. Тогда я оформляю его к нам». Врач черкнул что-то в бумагах, пришла санитарка. Матвея пересадили с его каталки на больничную и увезли. Лида и Аглая стали стоять посреди больничного холла. «Не бойся», — сказала Аглая. «Это хорошая больница». И врачи тут, что надо. У меня сын в соседнем отделении лежит. Что с ним? Острый ларингит. Пойдем. Они вышли на улицу. Сильный мело ветер. У Аглая зазвонил мобильный. Она взглянула на экран. Это отец. Лида равнодушно пожала плечами. Аглая нажала на прием. Да, пап. привет. Глаша, как ты? Я полдня тебе звоню, ты трубку не берешь. «Вы в порядке. Мы с ума сошли от волнений. «Да, пап, я в порядке». Димка попал в больницу снова с крупом, но ему уже лучше. Аглая сделала секундную паузу и прибавила. «Тебе привет от Лиды и от Матвея». «Что? От какой?» Отец замолчал, а потом тихо произнес. «Откуда ты узнала?» «Неважно. Это долго объяснять. Они в Москве». Мы отвезли Матвея в больницу и едем к нам. Я сейчас приеду, — твердо проговорил отец. Никуда не уходите. Ждите меня дома. Хорошо. Аглая убрала телефон. Что он сказал? — спросила Элида. Он едет к нам с дачи. Часа через два будет. Идем. Купим чего-нибудь к чаю. Она взяла сестру под руку. На часах было девять вечера. В чашках остывал чай. На тарелке лежали бутерброды, в коробке зефира в шоколаде. Сергей Трофимович сидел, подперев подбородок ладонями, и смотрел на Глаю и Лиду. "Девочки мои, простите меня. Я виноват перед вами обеими. Перед тобой, Лида, конечно, гораздо больше, но и перед Глашей обманывал ее всю жизнь". "Ладно, что уж там", проговорила Лида нарочито небрежным тоном. однако было видно, что она тронута до глубины души. «Я дурак», — Сергей Трофимович вздохнул. «Думал, что вам не стоит встречаться. Вы будете ненавидеть друг друга и никогда не полюбите. Как я ошибался». «Это все Глаша», — сказала Лида. «Она первая назвала меня сестрой. Я теперь самая счастливая». Она не сдержалась и заплакала. Аглая ласково погладила ее по голове. «Не плачь. Все будет хорошо. Ты не одна теперь. а тебе есть кому позаботиться». Лейда в ответ улыбнулась сквозь слезы и обняла Аглаю. Глава двенадцатая Димку выписали через три дня. Ни соплей, ни кашля, ни температуры. «Вы волшебница!» Аглая посмотрела на доктора с благодарностью. «Глупость!» Скопу улыбнулась-то. «Не переохлаждайте ребенка и не кормите мандаринами, они аллергенны». Аглай кивнула, схватила Димку в окапку и повела во двор, где их ждали Сергей Трофимович и Лида. «Ну вот, мы совершенно здоровы», сказала им Аглая. «А как мотя? «Ему тоже лучше», — ответила Лида. «Но о выписке пока говорить рано». «Знаете что, девчонки?» предложил Сергей Трофимович. «А не пойти ли нам покутить, например, поесть пиццы и мороженого?» «Я за», — засмеялась Аглая. «Я тоже», — улыбнулась Лида. В пиццерии было весело и шумно. Народ вовсю праздновал Старый Новый год. Лида, Аглая с Димка и Сергей Трофимович усели за уютный столик у окна. Официант принес им две пиццы и четыре вазочки с разноцветным мороженым. «Ну, девочки, за вас и за моих внуков. Пусть все будут здоровы!» Сергей Трофимович поднял бокал с Кока-Колой. «Ура!» — подхватила Аглая. В это время у нее зазвонил телефон. «Аглая Сергеевна, добрый день. Это следователь Пётр Петрович». «Да?» «Здравствуйте», — Удивленно проговорила она в перипетиях всех последних событий, совсем позабывшая о нём. и о своем заявлении в полицию. «Как ваше самочувствие?» спросил Петр Петрович. «Спасибо гораздо лучше». «Рад слышать». «Послушайте, Аглая Сергеевна, мы нашли тех, кто на вас напал». «Это некто Семенов и Рогачев. Оба недавно отсидели за хулиганство и грабеж». Она молчала, не зная, что ответить. «Вот что Аглая Сергеевна». Петр Петрович покашлял. Я задам вам один вопрос. Конечно, лучше бы вы пришли ко мне на беседу, но не хочется таскать вас со сломанной рукой, поэтому послушайте меня внимательно. У Аглаи неприятно заныло под ложечкой. Я слушаю, проговорила она тихо. Оба уголовника признались. Их наняли специально для того, чтобы причинить вам телесные повреждения. В трубке воцарилась пауза. Аглая сидела за столом, не шелохнувшись. «Вам известно, кто это сделал?» — наконец спросила она. «Нет, пока нет». Следователь подчеркнул слово «пока». Бандиты молчат, но, надеюсь, скоро они расколются. А вы, Аглая Сергеевна, не знаете, кто мог желать вам зла? Кому вы перешли дорогу? У вас есть враги. «Конкуренты». «Боже мой!» — пронеслось в голове. «Это же Виолетта. Только она одна знала, что мы с Димкой уезжаем рано утром на машине. Неужели это из-за конкурса, чтобы избавиться от соперницы?» «Я вижу, у вас есть предположение, проговорил следователь. «Нет», — поспешно сказала Аглай. «Никаких предположений. Я не знаю, кому могла перейти дорогу». Вы уверены, что не ошибаетесь. Уверен. Что ж, тогда не смею вас задерживать, сухо произнес Петр Петрович. Аглая дрожащими пальцами надавила на отбой. Что с тобой? взволнованно спросил отец. Кто это был? Следователь. Что он сказал? Ничего, она встала из-за стола. «Идите домой, я скоро приду». Она быстро пошла к выходу. «Куда ты?» — крикнула ей вслед Лида, но Аглая ничего не ответил. Она вышла на улицу и набрала номер Виолетты. Сердце ее колотилось бешеными ударами. Глашка, как хорошо, что ты позвонила!» Голос подруги звенел от радости. «Приходите с Димкой к нам в гости, будем старый Новый год справлять!» Дима только что выписался из больницы. Замороженным голосом проговорила Аглая. «Господи, я ничего не знала, что с ним?» «Аллергический ларингит». Аглая сделала маленькую паузу. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Я?» — удивилась Виолетта. «Нет, а что я должна говорить?» Ей стало противно. «Послушай, Вил, давай не будем вилять вокруг да около». Ведь это ты виновата в моих неприятностях. Признайся честно. Повезло молчание, потом Виолетта всхлипнула. — Глашенька, ради бога, прости, я ведь хотела как лучше. — Как лучше? — Аглая не верила собственным ушам. — Что за бред она несет? — Ну да, ты ведь о мандаринах. Аглая ничего не понимала. — О каких мандаринах? — спросила она. — Ну как же. Я, когда ездила к тебе домой за вещами, купила по дороге полкило мандаринов, думала тебе в больницу привезти. А Димка увидел их и стал конючить. Дай, ну дай, пожалуйста!» Я знала, что ему нельзя. но ну, черт меня дернул! Подумала, ладно, праздник же, Новый год, и отдала все мандарины. Он их тут же слопал, пока ваша соседка на кухне хлопотала. «Это из-за меня, Димон, в больницу попал». Виолетта зарыдала в трубку. Аглая вдруг вспомнила слова врачихи при выписке Не кормите мандаринами. Вот почему она так сказала. Видно, Димка признался, что ел их. Виолетта продолжала плакать на том конце трубки. Ладно, сказала Аглая мягче. Проехали, все уже позади. Димка, здоров. Прости, сквозь слезы проговорила Виолетта. Прощаю. Аглая нажала на отбой, убрала телефон в сумку и медленно побрела к дому. Ее атаковали противоречивые мысли. Вдруг Виолетта ловко обманула ее, а на самом деле это она наняла хулиганов. Как быть? Не сдавать же подругу полиции. А с другой стороны, почему она должна ее жалеть? Эти отморозки могли убить ее чего доброго. Глаша! Аглая вздрогнула от неожиданности и обернулась. Напротив нее стоял Архип. В руке у него была бутылка шампанского. «Ты домой?» — спросил он. Аглая кивнула. Архип вдруг дернулся, бутылка выпала из его рук и разбилась. Аглая посмотрела на него с испугом. «Ты что? Что с тобой?» «Глаш, прости меня. Я не могу так больше. Не могу молчать. Пойми это все ради Виолки». «То ради Виолки, я не...» Аглая вдруг замолчала на полуслове. Архип стоял перед ней, опустив голову, и тоже молчал. Под ногами у него растекалась по снегу розовая лужица от шампанского. Наконец он тихо заговорил. «Пойми, Виолетта, она совсем разум потеряла с этим конкурсом. Мы с ее матерью стали опасаться, что она спятит рано или поздно. Ей обязательно нужно было пройти во второй тур. Она боялась, что ты её обойдёшь. Плакала, говорила, что ты гораздо лучше ее готова. — Да ерунда это! — невольно вырвалась у Аглай. Я вообще не готовилась толком, и ей это говорила. Не верила она тебе, — с отчаянием произнес Архип. — Тридцать первого мы сильно поссорились. Вела с утра начала истерить, кричала, что не будет справлять Новый год, ей надо заниматься, читать лекции и так далее. Я не выдержал. Хлопнул дверью и ушел. Я думал, она опомнится и позвонит. Мы же любим друг друга. Но телефон молчал. От отчаяния и злости я пошел в пивнушку. Я стоял за столиком, пил пиво и чувствовал себя полным ничтожеством. Любимая женщина страдает, а я не могу ей помочь. Пока я жевал сопли, ко мне подошли двое парней. Вид у них был не неважнецкий, явно недавно из мест не столь отдаленных. «Эй, мужик, у тебя тут свободно». спросил один из них, тот, что постарше. Я кивнул. Тот, что помоложе, тот же вынул из-за пазуки бутылку водки. «На трейх!» Он подмигнул мне. Мешать пиво с водкой было последним делом. Однако почему-то я снова кивнул. Парень тут же разлил водку по стаканчикам. «Ну, сдрогнем за наступающий!» Они с приятелем чокнулись и, не закусывая, выпили залпом. Я последовал их примеру, В голове приятно зашумело, все нехорошие мысли тотчас испарились, как по волшебству. «Повторим», — сказал парень и налил еще по стакану. «Через десять минут мои собутыльники казались мне родными и близкими». «Ты что такой невеселый брат?» Вадик, так звали того, что помоложе, положил мне руку на плечо. «Я? Да, не, все пучком». «Брось, я же вижу, ты какой-то смурной, говори, что стряслось!» И тут меня как прорвало. Я рассказал новым друзьям про Виолу, про нашу с ней ссору, про конкурс у вас в школе про тебя. Мол, вот она, главная виновница наших с велкой проблем. Вадик и его приятель Глеб слушали внимательно, не перебивая. Когда я закончил, они переглянулись. «Слушай». Глеб внимательно поглядел мне в глаза. «А ведь твоему горю легко помочь». «Как это?» — не понял я. «Все решаем, Архип», — заверил меня Вадик. «Как, говоришь, зовут ту телку, которая мешает твоей девушке?» «Аглая», — ответил я, все еще находясь в недоумении. «Где она живет?» «Тут неподалеку. Тачку водит». «Да». «Не знаешь, она не уехала никуда на праздники». Я пожал плечами. «Понятия не имею». «Значит так», — резко произнес Глеб. «Звони своей подружке, скажи, что хочешь помириться. И из-под интересуйся у нее. Где сейчас это Глаша?» Я почувствовал, как у меня неприятно похолодело в животе. «Зачем это?» — спросил я неуверенно. «Делай, как тебе говорят», — резко приказал Глеб. «Завтра эта тёлка думать забудет о конкурсе, зуб даю!» «Ну как?» — попробовал возразить я. Однако Глеб не дал мне слова вымолвить. «Звони прямо сейчас», — велел он. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Воля моя была парализована алкоголем. Я достал телефон и позвонил Виолетте. Она была очень рада. Сказала, что не злится на меня и хочет, чтобы я пришел. Я спросил, не будет ли у нас в гостях огла, и она ответила, что та завтра утром уезжает на дачу к родителям, так как муж улетел в командировку. Глеб и Вадик заставили меня включить громкую связь и услышали весь разговор. «Отлично», — сказал Вадик, когда я отключился. «Все как на заказ. Мужа нет с утра пораньше, выйдет во двор. Гони бабло, Архипушка». Не успел я пикнуть. как он залез ко мне за пазуху, вытащил бумажник и забрал всю наличку, какая там была. Затем он набрал с моего телефона свой номер. «Ну вот, будем на связь. Они загоготали и испарились. Я постоял немного, приходя в себя, затем поехал к Виолетте. Меня мутило, голова трещала. Я не вполне отдавал себе отчет в том, что произошло. Виолетта при виде меня всплеснула руками, она напоила меня чаем и уложила спать. Я проснулся лишь к полуночи. Мы кое-как встретили Новый год, и я снова заснул. но утро я почти забыла вчерашней пьянке и знакомстве с бывшими зэками. Однако в обед мне позвонили с неизвестного номера. «Архипушка!» — рявкнул мне в ухо сиплый Базглеба. «Дело сделано!» «Какое дело?» Не понял я. Ну как же, тёлку вашу забрали в больницу с переломом. Мы ей хотели по кумполу зарядить, чтобы наверняка, но не вышло. Она, зараза, шустрая такая, увернулась. Да ты не переживай, со сломанной рукой она твоей бабе не соперница. Тут-то я понял весь ужас свершившегося. Но было поздно. Я принялся что-то кричать в трубку, однако в ответ раздались гудки. Что было делать? Бежать в полицию, признаваться, что это я во всем виноват. Наверное, так и надо было сделать, но я... Я испугался. Подумал, что Виолетта, узнав о том, что я натворил, бросит меня и решил молчать. Однако больше у меня нет сил. Я готов понести наказание, чем бы мне это ни грозило. Лишь бы вы с Виолы, меня простили. Архейп посмотрел на Аглаю с мольбой. У нее сердце дрогнуло от жалости. Конечно. «Я тебя прощаю», — сказала она. «Это ведь не ты нанял хулиганов, а они, воспользовавшись твоим состоянием, облапошили тебя. Ты виноват лишь в том, что слишком любишь Виолку, и ошибиться может каждый», — Аглая вспомнила отца и добавила. «И лгать из страха причинить боль близким тоже может каждый. Я уверена, что следствие учтет все детали и ограничится условным сроком». «Я сегодня же поеду в полицию во всем признаюсь», — горячо заверил ее архип. «Удачи», — кивнула Аглая. Глава тринадцатая Дома царило веселье. Вовсю гремел телевизор, из кухни пахло пирогами. Зоя Федоровна и Лида встретили Аглаю в коридоре. На них обеих были фартуки, руки перепачканы в муке. «Ну, наконец-то!» Воскликнул Сергей Трофимыч, выходя из комнаты в обнимку с Димкой. «Мам!» — закричал тот. «Папа звонит, он прилетает послезавтра, а у нас в гостях снегулочка! Он указал на улыбающуюся Лиду. «Мама тоже едет», — смущенно проговорил Сергей Трофимыч. «Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». «Какой хороший Новый год!» — сказала Зоя Федоровна. «И никаких проклятий!» — подумала Аглая. Текст читала Ксения Бржезовская.